Глава двести двадцать четвертая Когда Умин увидела Юйхау и Ван Дун, ее глаза прояснились. О, вы двое здесь. Вы здесь, чтобы потренироваться перед турниром, верно? Давайте, давайте, сразитесь со мной. Я хорошо провела время, наблюдая за твоей битвой на озере Богоморья. Позвольте же мне ощутить силу вашего домена ледяного типа с близкого расстояния. Что скажете? Тань Жужо была немного раздражена, когда сказала. «Мин, они только пришли. Разве ты не можешь вести себя как старшая?» Мин просто взволнованно ответила. «Сестра Жожо, ты не видела, как они были хороши в тот день. Хотя они молоды, они все же достойны уважения. Я полагаю, ты знаешь Лин Лачень. Под руководством Лин Лачень один император духа и четыре короля духа сразились против них. — Угадай, что случилось? — Полное подавление. Они вдвоем подавили пятерых противников, не оставив им каких-либо шансов. Они сокрушили их с самого начала. Среди них один король духа, а вторая — император духа. Скажи мне, разве я могу не сразиться с ними? Хань Джужо не оставалась достаточно долго, чтобы увидеть бой Юйхау и Дун в тот день. Но она слышала о том, что произошло в том конкретном бою. И слушая подобное описание у Мин, она также была немного шокирована. Ван Янь был очень хорошо знаком с Юйхао и Ван Дун, но он не упоминал о них ей, хотя он много откровенничал с хан Жо за последние несколько дней. В этот момент Хань Жо продемонстрировала, насколько милым характером она обладает. Она обратила свое внимание на Ван Яня и вопросительно посмотрела на него. После двух дней общения любовь в Аньяне хань -Жо, Жо выросла до невероятно высокого уровня. Почему ему изначально понравилось хань -Жо, Жо? За все эти годы у него определенно были шансы найти себе партнера. Однако его требования были очень придирчивы. Тем, что ему нравилось Ханджо Жо больше всего, было их взаимопонимание. Он мог понять, о чем она думает, лишь только по взгляду в ее глазах или по простым жестам. Ваньянь улыбнулся и ответил. — Это нормально. Позвольте им провести спарринг. Почему бы вам всем не присоединиться? Я не думаю, что вы хорошо знаете друг друга. Позвольте мне дать вам всем шанс официально познакомиться. Эти семеро Бэй — Бэй-Бэй, сюй Санши, Цзэннанянь, Сяосяо, Юйхао и Вандун. Они вошли во внутренний двор позже, чем вы трое. Тем не менее, они имеют титул, который, я уверен, удивит всех вас троих. Павильоном Богоморя им был присвоен титул Семи монстров Шрека. Этот титул останется с ними на всю их жизнь. Когда Ваньянь сказал это, Ханьжо, Жоу, мины и Чу, Цин, были в шоке. Теперь они по-другому смотрели на эту семерку. Семь монстров Шрека на всю жизнь? Что это значит? Павильон Бога Моря всегда следовал принципам справедливости и праведности, и эти семеро были удостойны такого престижного титула. До появления этой семерки этот титул принадлежал лишь членам официальной команды, представляющим академию на каждом турнире духовных дуэлей. После окончания турнира... Эти участники могли сохранять этот титул в течение пяти лет, прежде чем его забирали и передавали другим перед следующим турниром. Таким образом, они были сильно шокированы, когда услышали от Ваньяня, что им семерым этот титул дали на всю жизнь. Чу цинтянь все еще был относительно в порядке с этим, но вот Хань Жо Жо и Умин когда-то являлись членами команды, которая участвовала в турнире. Когда-то они были обладателями этого титула, и поэтому они хорошо знали, насколько значимым был этот титул. Умин была очень прямым человеком, поэтому она не могла не спросить. «Что они сделали? Академия?» Баньянь был очень горд, когда ответил. «Пять лет назад все они являлись членами предварительной команды турнира, но перед турниром произошло нечто ужасное. В трагическом событии один из членов официальной команды был убит в сражении со злым мастером Духа. Остальные также были ранены в различной степени. В конце концов только Масятао, Линлачени, даяухен приняли участие в турнире с травмами. Помимо них троих были только Бэйбэ и остальные шестеро. Умин потеряла голос. «Неужели они выиграли турнир, хотя им на тот момент было всего 15 лет?» Хань Жужо была спокойна, когда ответила. «Если я не ошибаюсь, наша Академия стала чемпионами во время прошлого турнира, как и всегда». Ваньян кивнул и сказал. «Ты права». Во время того турнира они исполняли роль основной команды, после чего они не только одержали победу своими собственными силами во время более ранних раундов турнира, но даже стиснули зубы и сделали возможным наше становление чемпионами на более поздних этапах турнира. Они не сдались и удержали нашу славу. Они многое пережили и принесли домой титул чемпионов. Я был их учителем тогда. Трудности, через которые они проходили, нельзя писать словами. После того, как Юйхао и остальные услышали его слова, они посмотрели друг на друга, и их глаза снова загорелись с оживленными воспоминаниями страстью. Словно они вернулись на турниры и снова объединились друг с другом в команду. Они демонстрировали свои лучшие способности в каждом раунде. Даже когда они получали критические травмы, они все равно выкладывали все, что имели ради славы Шрека. Это было слишком запоминающимся. Ваньянь продолжил. Когда они получили титул чемпионов, они все были в разной степени травмированы. Некоторые из них даже были серьезно ранены. Однако слава Шрека была сохранена. В конце концов, павильон Богоморя после проведения собрания решил присвоить им титул семи монстров Шрека на всю жизнь, когда они вернутся в Академию. Этот вопрос известен лишь внутреннему кругу, но эта слава принадлежит им навсегда. Если я не ошибаюсь, Сяо-Сяо Вандун и Юйхао тогда было всего лишь по 12 лет. У Юйхау тогда было лишь два кольца — Но каждый из них троих обладает парными боевыми духами. Вот почему Академия выбрала их для участия. У Мины и Ханжужо переглянулись и увидели шок в глазах друг друга. Эти трое участвовали в турнире в возрасте 12 лет. Разве это не было рекордом? Кроме того, все звучало так, будто их отправили на турнир не в качестве резерва. Они действительно участвовали в настоящих сражениях. Умин сказала, «Учитель Ван, я должна получить несколько советов от них после того, что вы рассказали. Давайте же посмотрим, насколько они сильны». Ван Янь улыбнулся и ответил, «Я тоже хотел бы увидеть, насколько они выросли за пять лет. Я не буду руководить командой на предстоящем турнире, поэтому я могу посмотреть на их способности только сейчас Бей- «Бэй-бэй, что вы, ребята, думаете об этом?» Бэй, бэй улыбнулся и ответил, «Для нас большая честь получить ваше руководство. Учитель Ван, как, по-вашему, нам следует провести этот спарринг?» После некоторого размышления Ван Янь сказал, «С точки зрения чистой силы, Жожо и Умин имеют определенное преимущество перед вами, ребята. Не думайте, что у вас семерых есть преимущество лишь потому, что вы превосходите их числом». Жужо, мастер духа системы контроля. Ее способности контроля чрезвычайно сильны. Давайте сделаем вот как. Жужо, умин, цинтянь, вы втроем можете сражаться вместе. Бэйбей, вы можете объединиться в Семером. Что думаете? Бэйбей горько улыбнулся. Старшая Хань тоже будет участвовать. Это оказывает на нас большое давление. Хань-Жожо является мастером духа с восьми кольцами. Кроме того, она не какой-то там средний мастер духа, а прошедший множество испытаний истинный мастер духа из внутреннего двора Академии Шрек. Она не будет в невыгодном положении даже против любого обычного титулованного мастера. Среди учеников внутреннего двора Хань Жожо является самой сильной, за исключением, конечно же, Джан Ли Сюань. Она даже признается лучшей с точки зрения контроля во внутреннем дворе. Однажды она принимала участие в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента вместе с Джан Ли Сюань, и ее нынешний статус в Академии определенно не уступает Ван Яню, учителю внутреннего двора. Самый сильный среди нынешних семи монстров Шрека находился лишь на уровне Императора Духа с шестью кольцами. Хотя бой был семь против трех, у стороны противников были мастера духа, святой духа и император духа. Они определенно не были теми, с кем легко справиться. Ваньян улыбнулся и сказал, «Разве мы сможем проверить, насколько улучшилось ваше совершенствование без какого-либо давления? Это лишь спарринг? Что? Ты утверждаешь, что вы действительно слабее?» Бэй Бэй рассмеялся и повернулся к своим товарищам. Он видел пылающую соревновательную волю в их глазах. Сказанные Ваньянем слова не только шокировали Жо-Жо Чуцентяне, и Чу Цинтьяне, в то же время они напомнили семи монстрам Шрека о тех воспоминаниях, когда они сражались вместе. Мастер Духа с восьми кольцами, значит ли это, что мы не можем их победить? Хорошо. Давайте попробуем. «Старший, пожалуйста, пощадите нас», — сказал бэй, -бэй Ваньяню, пока улыбался. Ваньянь ответил, «Хорошо, тогда я буду судьей. Не забудьте остановиться, как только я скажу об этом». «Да». Они всемиром одновременно вежливо приняли его слова, демонстрируя свое уважение к Ваньяню. Ваньянь повернулся к Хань-Жужо, и она кивнула ему. По выражению ее глаз он мог сказать, что она его поняла. Умин уже рвалась в бой. «Скорей, скорей, давайте уже бороться!» ванянь тут же сказал. «Хотя это всего лишь спарринг, в нем должны быть некоторые формальности. Пожалуйста, отступите к одной из сторон арены. Я дам обеим командам три минуты, чтобы обсудить стратегию вашей команды, прежде чем начнется спарринг». Умин хотела сказать что-то еще, но ее остановила Хань-Жо-Жо. Она потащила чуцентяня за собой, пока они отступали. Апатичный вид Чуцентяня, казалось, полностью исчез к этому моменту. Теперь в нем тоже появилось немного желания. Было очевидно, что его предыдущая вялость была притворной. Однако Умин была слишком взволнована и не заметила, как он изменился. Обе стороны отступили на свои места. Бэй Бэй и остальные двинулись к левой стороне арены. Ханджу жо Умин и Чу Цинтянь отступили к правой стороне. Бэй, Бэй сразу же начал организовывать расстановку, смотря на своих компаньонов. Санши, мы вдвоем будем на фронте. Нанянь будет реагировать на действия противника с фланга. Хакайта будет находиться в центре, чтобы посылать дальние атаки. «Сяо-сяо, ты будешь отвечать за поддержку остальных и обеспечение контроля вместе с Ейхао. Дун, ты объединишься с Йойхао, чтобы реагировать на любые неожиданности. Йойхао, ты будешь главным мастером духа системы контроля. Ты будешь направлять нас всех на арене. Все поняли план?» Несмотря на то, что прошло два года с тех пор, как они в последний раз объединялись, их взаимопонимание не ослабло. Это было особенно очевидно, когда они все с нетерпением желали сражаться вместе. Молодые и неопытные часто не испытывали должного страха. Сражаясь против старшей, которая является мастером духа, даже не стыдно было и проиграть. Более того, они чаще демонстрировали свои истинные способности именно под давлением. Сражение с Хань-Жужжо и двумя другими было гораздо выгоднее для них, чем сражение между собой, а также это позволит им попрактиковаться всем вместе. Продолжая говорить, они Всемиром уже приняли построение. Бэй-Бэй и Сюй Санши стояли спереди. ндзянь нянь располагалась справа и немного позади них. Хекайто находился в центре построения. Сяо сяо Юйхао и Дун образовали одну линию с Юйхао в центре. В этот момент он уже держал руку ван Дун. Это было не самое лучшее построение, но они выглядели могучими, пока стояли на своих местах. Когда хань жо, -жо и двое других обратили свое внимание на семерку, они увидели не семь человек, а единую сущность. Они были единым целым. Умин уже была готова к бою, И она взволнованно выскочила на фронт. Чуть последовал за ней и встал немного позади нее, беря на себя ту же роль, что и дзань на нянь. Это было наиболее часто занимаемое мастерами духа системы ловкости места в строю. Хань-Жо-Жо стояла сзади. Они втроем сформировали простое, но все же эффективное построение. Видя, что обе стороны готовы, Ваньянь крикнул Обе стороны! «Пожалуйста, приготовьтесь!» Внезапно с обеих сторон начали подниматься духовные кольца. Ослепляющий свет начал освещать их окружение, и мощные колебания духовной силы вызвали искажение воздуха над спарринг-ареной. В этот момент различия в их совершенствовании стали очевидными. Хотя на стороне хань Жожо было всего три человека, их аура была гораздо более подавляющей. Хань Джо Жо лишь тихо стояла на месте, но она давала всем чувство, что она является якорем всей команды. Ее глаза начали ярко светиться. Она смотрела не на Бэй Бэй Бэй или Сюй Санши. Вместо этого она направила свое внимание прямо на Юй Хао. Юй Хао ощутил лишь приближающееся к нему мощное ментальное давление. Он мог ясно сказать, что Хань Джо Жо нацелилась именно на него. Все верно. Она нацелилась на него. Она нацелилась на него, не используя свое духовное умение, а просто с помощью своей ментальной силы. Лишь мастера духа системы контроля, которые были по крайней мере святыми духа, могли использовать такой ментальный захват цели. Под воздействием этого ментального захвата цели Она могла точно предсказывать движение своего противника и оказывать огромное ментальное давление на его духовное море. И это помогало ей подавлять своего противника. Когда существовал огромный разрыв в совершенствовании, эффект ее ментального захвата цели был еще сильнее. Это не только ограничивало ее противника, но и позволяло ей усиливать эффекты своих собственных способностей. Конечно же, у чего-то подобного не могло не быть ограничений. Когда она использовала свой ментальный захват цели, это также означало, что теперь Юйхау является ее главной целью. Он будет ее единственным приоритетом. Мастер духа системы контроля против мастера духа системы контроля. Когда одна сторона находилась в меньшинстве, Лучшим вариантом для них было сначала нацелиться на мастера духа системы контроля противоположной стороны. Как у Сакарангового студента внутреннего двора, способности Хань-Жужо, несомненно, были самыми выдающимися. Однако ейхау не получил бы особого повышения до позиции члена павильона бога моря, если бы с ним было так легко справиться.